— заговорил босс, поднимаясь со стула, приведшему к убийству. — Вы сказали, — роковой выстрел? Ирвинг повернулся к нему. — Лейтенант Гилмор не сообщил вам? Босс хрухнул на стул, положил локти на стол и закрыл лицо ладонями. Пуля попала в плечевую кость и, видимо, срикошетила в тело, прошла через грудь. Задело сердце. И ее привезли уже мертвой. Босс опустил лицо так, что ладони оказались на темени Голова кружилась, он боялся, что упадет со стула. И старался дышать поглубже, пока головокружение не прошло. Через несколько секунд голос Ирвинга врезался в мрак его мыслей. «Детектив, в управлении есть полицейские, которых называют «магнитами дерьма». Уверен, вы слышали это выражение. Лично я нахожу его отвратительным. Но оно означает, что происшествие постоянно случается именно с этими полицейскими. Неприятные происшествия». Раз за разом. Все время. Боск ждал в этом мраке того, что должно было последовать. К сожалению, детектив Боск, в один из этих полицейских. Боск машинально кивнул. Он думал о той минуте, когда фельдшер наложил на лицо Джулии кислородную маску, не дав ей договорить, не позволяй им... Что она имела в виду? Не позволять чего? Он начал сводить факты воедино и догадывался, что хотела сказать Джулия. детектив Продолжил Ирвинг. Его громкий голос нарушал мысли Боска. «Я терпел вас в течение многих лет. Но мне это надоело. Управлению тоже. Начинайте подумывать об отставке». «Скорый, детектив, скорый!» босс не поднял головы и не ответил. Через несколько мгновений он услышал, как открылась и закрылась дверь. Глава тридцать четвертая Родные Джулии пожелали, чтобы она была погребена в соответствии с ее верой. Похороны состоялись на другой день, незадолго до полудня, в Голливудском мемориальном парке. Так как она погибла в результате несчастного случая при исполнении служебного долга, их организовали по полному полицейскому церемониалу с кортежем мотоциклистов, почетным караулом, салютом 21 выстрела и присутствием множества управленческого начальства у могилы. Эскадриль управления также пролетела над кладбищем. Но поскольку от смерти до похорон не прошло и суток, провожающих на них было меньше, чем обычно в таких случаях. Гибель при исполнении служебных обязанностей всегда собирает, по крайней мере, символические делегации полицейских из управления всего штата. На похоронах Джулии Брейшер их не было. Поспешность церемонии и обстоятельства смерти привели к тому, что они проходили сравнительно скромно по полицейским погребальным критериям. Погиб она в перестрелке — Маленькое кладбище оказалось бы сплошь запружено людьми в полицейских мундирах. Констебль, случайно застрелившийся, вкладывая пистолет в кубуру, не особенно яркое свидетельство самоотверженности полицейских и опасности их службы. Похороны просто-напросто не являлись громким событием. Босх наблюдал, стоя позади собравшихся у могилы. Голова у него трещала от того, что он пил всю ночь, стараясь заглушить горе и чувство вины. Из-под земли появились кости, и вот двое людей погибли по причинам, казавшимся ему бессмысленными. Глаза боска опухли и налились кровью, но он знал, что если понадобится, объяснит это попаданием чистящей жидкости, который сток сбрызнул ему в лицо накануне. Он видел Тересу Карасон, на сей раз без видеографа, сидевшую в первом ряду среди немногочисленного приехавшего на похороны начальства. На ней были темные очки, но Боск уловил тот миг, когда она его заметила. Ее губы, казалось, застыли в жесткой тонкой линии. Боск отвернулся первым. День выдался прекрасным. Свежий ветер с Тихого океана очистил небо от смога. Утром из дома Боска было даже отчетливо видно долину.